Молодость требует чуткого обращения. В жизни самой смирной и послушной девушки бывают минуты, когда лишь понимание и такт могут отвратить лишнее счастье. А с тех пор, как Флик Шеридан выпалила оглушительную новость, ее близкие обнаруживали что угодно, кроме такта и понимания. Ах, как не права была миссис Хэммон, когда в своем вечном стремлении оттеснить мужа от решения житейских проблем в грубой форме воспрепятствовала добродушному Синклеру подняться и поговорить с племянницей. Таким образом, она устранила единственного человека, которого заупрямившийся флик выслушала бы спокойно. Вместо тихой беседы с дядей Синклером Фелисии пришлось выдержать сражение с тетей Фрэнсис. Из него она вышла непобежденной, но заметно вымотанной, а вслед затем сэр Джордж произнес свою короткую речь перед закрытой дверью. В то время, когда две машины, одна с Родриком, другая с Биллом и Джадсоном, сбирались на путний Фликс сидела на кровати и думала о будущем. Оно не сулило ничего хорошего, особенно для смелой девушки, которая, как флик, привыкла сама распоряжаться своей жизнью. Впереди маячили громкие ссоры, оскорбленное молчание и вечная обида. Вечная, если только флик не пойдет на попятный и не согласится выйти за Родрика. «Выйти за Родрика?» При этой мысли она клацнула зубами и мятежно заморгала. «Никогда!» «Она любит Билла Уэста!» Дядя Синклер подтрунивал над юношескими увлечениями, но сегодняшняя удивительная встреча с Биллом доказала, что это не повод для шуток. Это суровая и мучительная правда жизни. О, разумеется, она понимала, как глупо любить Билла. Знала, что он без ума от этой большеглазой американской кошки, что Дофлик ему дела нет, но это ничего не меняет. Раз она не может выйти за Билла, она не выйдет ни за кого. А особенно за Родрика который прыгает в такси и бросает невесту на милость людей, изумляющих сходцем с сердельтерьерами. Она непроизвольно вскинула голову. В этом движении была дерзкая решимость. Она уже поняла, что сделает. В следующую минуту Фелисия рылась в сумочки, ища деньги, добытые сегодня утром для спасения гибнущей миссис Матильды Пол. Еще через мгновение груда хрустящих бумажек лежала на кровати. Зрелище это придавало отваги. Если бы Флик заколебалась, ее укрепил бы вид денег. Ей казалось, что это целый капитал, как раз такой, на который бережливая девушка сумеет прожить неопределенно долго. А если в далеком будущем состояние ну, проесться, она всегда может продать остальные драгоценности. Флик больше не колебалась. Она обошла шкафы, перерыла ящики, вытащила из-под кровати чемодан, Довольно долго она выбирала и укладывала самое необходимое, потом черкнула карандашом записку и приколола к подушечке для булавок. Затем она сдернула с кровати простыню, завязала узлами, приладила на спинку кровати, подтащила кровать к окну и успела распахнуть раму, когда из сада донесся внезапный гомон. Тихую ночь разорвали крики и хруст ломаемых кустов. Флик с интересом перегнулась через подоконник. Если есть в мире уголок свободный от тревог и перемен, то это аристократическая часть Уимблдона. где в цепочке больших особняков по периметру луга богатство и добропорядочность вкушает сон, оградясь от остального мира. За пять лет жизни в Холли Хаузе Флик не видела ничего, что хоть как-нибудь тянуло на драму. и вот. Если слух ее не обманывает, драма разгуливает посреди ночи неприкрыто, словно в оживленном районе Москвы. Темные фигуры носились по газону и орали до хрипоты. Флик различал об лай полковника Бекшета из Черешнего приюта и тявканье мистера Бингжервуаза из башен. Дядя Джордж рычал, чтоб немедленно вызвали полисменов. Все это было так увлекательно, что Флик позабыла про свои беды. Она высунулась еще дальше, досаду, что почти весь сад закрывает крыша пристройки, прямо под окном. Несколько минут назад она благодарила неведомых строителей, устроивших эту крышу, словно нарушена для побега. Сейчас она готова была их убить. Дух юности требовал не упустить и малейшие подробности, потому что это здорово, и Флик изводилась при мысли, что упускает почти все. Крики делались громче, мечущиеся фигуры продолжали метаться, и вдруг по саду раскатился оглушительный всплеск. Даже наблюдатель, чей кругозор ограничивался пристройкой, мог понять, что этот звук означает. Флик истолковала его безошибочно. Кто-то упал в пруд. «Хотя бы это был дядя Джордж», — подумала Фелисия. Да, это был дядя Джордж. Он так требовательно взвывал из глубины, что погоня прекратилась, и все сбежались на выручку пострадавшему. Все, кроме Била, у того хватало других забот. Вырвавшись из круговерти на лужайке, он пригнулся за большим кустом и раздумывал, куда угодил. Первый приступ горячки, улегший Била в гостиную через дверь в сад, длился минуты две. По прошествии этого времени, забытая садовником тачка, напомнила ему, как глупо гоняться за людьми в чужих, да еще и темных садах. Тачка была низкая, подвешенная ниже осей, совершенно неразличимая в потемках. Билл, перелетев через нее и вмазавшись лбом в дерево, решил было, что в окрестностях у Имболдена случилось землетрясение. Молодой человек, менее привыкший к падениям на футбольном поле, возможно, остался бы и лежать, но Бил, шатаясь, поднялся на ноги и вдруг обнаружил, что охотничий азарт, увы, улетучился. Так он стоял, ошалело, мечтая оказаться в другом месте, и постепенно перед ним забрежила, что в мире произошли серьезные перемены. Только что это было огромное пространство, включающее его и Родерика, и вдруг не весь откуда понабежало людей. В просторном саду сделалось тесно. Погоня, которая только что была и с Родериком частным делом, получила неожиданный резонанс. Вокруг творилось что-то вроде «Вальпургиевой ночи». Всюду проносились призраки. Адские голоса выкрикивали советы и угрозы. Невидимая собака заходила с лаем. Билл смутился. «Чем плохо этим самым берсеркам?» «Берсерки. Древние скандинавские воины». «Сперва ты, очертя голову, бросаешься в глупейшую авантюру. Затем боевой задор гаснет, и выбираешься, как знаешь». Набило, накатил стыд. Теперь он видел, в чем была его ошибка. С самого начала следовало вести себя более достойно. Не бросаться за незнакомым человеком в дом, изрыгая ноздрями пламя, сметая все на своей дороге, а спокойно удалиться с тем, чтобы на завтра пойти к хорошему адвокату и подать на пайка в суд за телесное оскорбление. Не пойдя по этому мудрому пути, он угодил в довольно неприятную переделку. Падение сэра Джорджа в пру золотыми рыбками дало Билу передышку, но, увы, недолгую. Вражеским станом завладел дух мщения. Снова раздавались голоса, требующие вызвать полицию. Надо было уходить из проклятого сада, причем быстро, пока не начали прочесывать кусты. К несчастью, пробиваться пришлось бы с боем. Одни преследователи уже кричали другим, чтобы те стерегли выход. Оставалось одно найти какое-то прибежище, какой-то спасительный уголок, где бы его не смогли сыскать. Ночь, как загадочным образом случается, если сматриваться в нее достаточно долго, заметно посветлела. Начали проступать невидимые раньше предметы, в том числе пристройка у стены, в футах к шести от куста, за которым предался Билл. Ему хватило секунды, чтобы осознать – вот оно, безопасное место. Силы преследователей сосредоточились у бассейна с рыбками. Судя по плеску, там загорпунили и тянули на берег, по крайней мере, кита. Билл воспользовался минутой с проворством истинного стратега. Выскользнул из-за куста, одним прыжком оказался на крыше, упал плашмя и затаился. Никто, похоже, его не заметил. Часть вражеских сил прошла под самой пристройкой, сопровождая чавкающую ботинками сэра Джорджа. Остальные время от времени перекликались шаря по кустам. Никому не пришло в голову заглянуть на крышу. Спустя какое-то время, может, минут десять, а может и десять часов, охота прекратилась сама собой. А один за другим загонщики ушли в дом, и в саду вновь воцарилась дремотная тишина.